Глава 8 Справедливо замечено, что если уж Бертрам Вустер берется за дело, оно будет гореть у него в руках, а не отлеживаться в долгом ящике. Другой, на моем месте, согласившись поагитировать избирателей за друга, жаждущего попасть в парламент, повременил бы приступать к работе до второй половины следующего дня и, сказав себе, что несколько часов ничего не решают, направился бы в бильярдную, чтобы раз другой сразиться в снукер. Мое поведение резко контрастировало, как выразился бы Дживс, с общим фоном, и вскоре после завтрака я уже был в дороге. Еще не перевалило за одиннадцать, когда я, подкрепив силы парочкой копченых селедок, тостами, джемом и тремя чашками кофе, приближался к ряду домов у реки, которые кто-то меткий на язык так и окрестил «ривер-роу», то есть «речной ряд». Много раз, бывая в Маркетсноцбери, я знал, что это один из фишенебельных районов города, где полным-полно домовладельцев, потенциальных приверженцев-консерваторов. И поэтому мой первый заход был именно в этот порт. Ведь бессмысленно начинать обход с менее дорогих районов, жители которых, заведомо расположенные голосовать за лейбористов, не только останутся глухи к вашим уговорам, но могут и кирпичом швырнуть. У медика, конечно, имелся специальный отряд сторонников амбалов, привыкших говорить сплёвывая. Вот пусть этот отряд и занимается избирателями, кидающими кирпичи. Дживс вышел вместе со мной. Но я направлялся в дом номер один, а он избрал своей целью дом номер два. Потом я занялся бы домом номер три, а он домом номер четыре. Мы условились не агитировать на пару и не заявляться в чужой дом вместе, а то его обитатели еще подумают, что мы переодетые полицейские и будут зря нервничать. Многие люди, живущие в таких местах, как Ривер-Роу, от сытой жизни приобретают склонность к апоплексическим ударам, а если с избирателем сделается удар, и он испустит дух на полу, это будет означать, что одним избирателем в списке станет меньше. О таких вещах всегда надо помнить. «Хоть убей, не понимаю, Дживс!» — сказал я, потому что был настроен поразмышлять вслух. — Почему люди спокойно относятся к тому, что кто-то совершенно незнакомый вламывается к ним в дом, даже не говоря при этом... Э, как же это? На языке вертится. — Простите за вторжение, сэр. — Ну да, даже не говоря «простите за вторжение» и указывает им, за кого голосовать. Мне это кажется бесцеремонным. — Таков предвыборный обычай, сэр. А как сказал мне, когда один мудрец, обычай может примирить нас с чем угодно. Шекспир? Берг, сэр. Это афоризм из его трактата о возвышенном прекрасном. Примечание. Эдмунд Берг, 1729-1797. Английский публицист и философ. Думаю, что избиратели, успевшие за многие годы привыкнуть к предвыборной агитации, почувствовали бы себя разочарованными, если бы никто к ним не зашел. Значит, мы внесем свежую струю в их будничную жизнь. Приблизительно так, сэр. Что ж, возможно, вы правы. Вы когда-нибудь раньше агитировали на выборах? Один или два раза, сэр. До поступления к вам на службу. Какова была ваша тактика? Я излагал свои аргументы так кратко, как только мог. Прощался со слушателями. И удалялся. А предисловие? Сэр, вы не выступали с какой-нибудь речью, прежде чем перейти к делу? Не ссылались на Берка, Шекспира или на поэта Бёрнса? Нет, сэр, это могло бы вызвать раздражение. Тут я с ним был не согласен. Мне казалось, что он на совершенно ложном пути и вряд ли возвратится из дома номер два со щитом. Избиратель, может, только того и ждет, чтобы ему рассказали, что слышно новенького про Берка и его трактат о возвышенном и прекрасном, а Дживс почему-то не хочет воспользоваться собственной ученостью. Я был не напомнить Дживсу притчу о зарытых в землю талантах, которую я штудировал во время подготовки к выигранному мной школьному конкурсу на лучшее знание библейских текстов. Однако время шло, и я оставил эту мысль. Я просто сказал Дживсу, что, на мой взгляд, он ошибается. В предисловии, утверждал я, как раз вся соль. Оно должно, что называется, разбить лёд недоверия. Нельзя же нагрянуть к совершенно незнакомому человеку и выпалить с бухты-барахты. «Привет! Надеюсь, что вы проголосуете за моего кандидата». Гораздо лучше начать так. «Доброе утро, сэр!» Я понял с первого взгляда, что вы человек высокой культуры, которого, может, хлебом не корми, только дай почитать Берка. Интересно, изучили ли вы его трактат о возвышенном и прекрасном? Ну а после такого предисловия можно перейти к делу. «Тут надо найти подход», — сказал я. «Лично я целиком на стороне веселости и добродушия. Я собираюсь приветствовать своего домовладельца веселым восклицанием «Салют, мистер такой-то, салют!» чтобы сразу расположить его к себе. Потом я расскажу ему анекдот. И только после этого, подождав, конечно, пока он отсмеется, перейду к делу. Уверен, меня ждет успех. Я в этом не сомневаюсь, сэр. Мне такой метод не подходит. Но тут все дело в личной склонности. В психологии индивидуума? Совершенно верно, сэр. Различны люди между собой и их пристрастия. Берг? Чарльз Черчилл, сэр поэт, творивший в начале XVIII века. Это цитата из его послания Уильяму Хогарту. Мы остановились, потому что уже подошли к двери дома номер один. Я нажал кнопку звонка. «Решающая минута, Дживс», — сказал я со значительным видом. «Да, сэр». «Полный вперёд!» «Слушаюсь, сэр». «Бог в помощь вашей агитации!» «Спасибо, сэр». «И моей?» «Да, сэр». Он прошел вперед и поднялся на крыльцо дома номер два. А я, стоя у закрытой двери, чувствовал себя так же, как когда-то в отрочестве в доме моего дяди-священника, готовясь выступить в велосипедных соревнованиях среди мальчиков-певчих, чей голос еще не начал ломаться к первому воскресенье января. Взволнованным, но полным решимости победить. Пока я бегло повторял про себя анекдот, который собирался рассказать для затравки, дверь отворилась. Передо мной стояла горничная, и можете себе представить, как я обрадовался, признав в ней бывшую горничную тётю Далии, работавшую в доме во время моего прошлого визита. Читатели-ветераны помнят, как мы судачили с ней о коте Агастусе и его манере спать все дни напролёт, вместо того, чтобы шнырять по дому в поисках мышей. Увидев знакомое лицо, я приободрился. Мой боевой дух, начавший было угасать с уходом Дживса, теперь получил сильное подкрепление и приблизился к норме. Я чувствовал, что даже если господин, к которому я пришел, спустит меня с лестницы, знакомая горничная проводит меня до дверей и скажет в утешение, что испытания посылаются нам для того, чтобы отвратить нас от всего суетного. «Привет», — сказал я. «Доброе утро, сэр». «Вот мы и снова встретились». «Да, сэр». «Вы меня помните?» «Конечно, сэр». И вы не забыли о Гастуса? Нет, сэр. Он все такой же, Соня. Сегодня утром мы завтракали вместе. Он бодрствовал из последних сил, пока расправлялся с порцией селедки. Потом погрузился в безмятежный сон на краю кровати, свесив голову вниз. Значит, вы махнули рукой на свою карьеру у тети Дали. Очень жаль. Мы все будем скучать по вас. Вам здесь нравится? О да, сэр. Вот и отлично. А теперь к делу. Я пришел к вашему хозяину по одному важному вопросу. Что он за человек? Не слишком вспыльчивый? Надеюсь, не бросается на посетителей? Это не джентльмен, сэр, а леди. Миссис Маккоркадейл. Эта новость значительно умерила мою эйфорию. Я рассчитывал, что, рассказав заготовленный анекдот, с налету завоюю симпатию слушателя и избегу таким образом неловкости первых минут, когда жертва насильственного посещения смотрит на вас в упор, как будто спрашивая, чему она обязана чести вашего визита. А теперь выяснялось, что анекдот мой останется нерассказанным. Я слышал эту пикантную историю от Киттикета Поттера Перебрайта в клубе шалопаев. Ее духовная родина — курительная комната лондонского клуба или мужская уборная американского поезда и никакими купюрами ее нельзя адаптировать для дамского слуха, в особенности для слуха дам, которым впору руководить комитетами по охране нравственности. Поэтому горничная проводила в гостиную несколько обескураженного Бертрама Вустера, и вид хозяйки дома, которая предстала передо мной, ничуть не прибавил мне бодрости. Я бы отнес миссис МакКоркадейл к разряду мрачных женщин. Вероятно, она уступала в мрачности моей тёте Агате, чего и следовало ожидать. Но, безусловно, была того же поля ягода, что Иаиль, жена Хеверова, и некая дама, которая вязала, сидя под гильотиной, во время французской революции. Примечание. Иаиль, жена Хеверова, поразила Сесарова и начальника Иовинова, вонзив ему в висок кол. Книга судей, глава 4, стих 21. У неё был крючковатый нос, тонкие плотно сжатые губы, а её глазами можно было раскалывать брёвна в тиковых лесах Борнео. Оценивая её, как говорится, в общем и целом, оставалось только подивиться бесстрашу мистера МакКоркадейла, взявшего её в жёны. Очевидно, этого человека ничем нельзя было запугать. Но я пришёл сюда с намерением быть весёлым и добродушным, и от своего намерения отступаться не собирался. Актёры говорят, что если вы перевозбуждены и нервная система у вас не так свежа, как у новорождённого, необходимо сделать глубокий вдох. Я сделал их три и сразу почувствовал себя гораздо лучше. «С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром!» — проговорил я. «С добрым утром!» — подчеркнул я лишний раз, подчеркнул я лишний раз, потому что считал, что моя вежливость не должна иметь пределов. «С добрым утром», — ответила она, и это могло означать, что пока мои дела обстоят неплохо. Но я покривил бы душой перед читателями, если бы сказал, что в ее голосе послышалась сердечность. У меня создалось впечатление, что мой облик поразил ее в чувствительное место. Очевидно, эта женщина была согласна со сподом в вопросе о том, как сделать Англию страной героев. Лишившись подспорья в виде заготовленного анекдота, И стоя под ее взглядом, проходящим сквозь меня как доза слабительного и подтачивающим мое и без того хрупкое самообладание, я, наверное, затруднился бы продолжить разговор. Но, к счастью, был начинен полезными сведениями, которые так и просились на язык. Вчера вечером, когда мы курили после ужина, медиак разъяснил мне, что именно он и его команда намерены делать, придя к власти. Они собирались, по его словам, сократить до минимума налоги, выправить нашу внешнюю политику, в два раза увеличить экспорт, сделать так, чтобы у каждого было по два автомобиля в гараже и по две курицы на обед, и обеспечить фунту приток свежей крови, в котором он так давно нуждается. Мы с ним сошлись во мнениях, что это великолепная программа, и я не видел причин, почему бы и Мымри Маккоркадейл не согласится с такой оценкой. Поэтому я первым делом спросил ее, имеет ли она право голоса. И она ответила, конечно. И я сказал, что это прекрасно, потому что иначе мои доводы пропали бы в туне. По моему глубокому убеждению, это просто замечательно, что во время выборов каждая женщина имеет голос. Продолжал я с жаром, и она ответила, как мне показалось довольно ехидно, что мое одобрение ее радует. Когда вы будете его, если так можно выразиться, подавать, Горячо вам рекомендую подать его за медика Уиншепа. На чем основана ваша рекомендация? Задав этот вопрос, она дала мне прекрасную возможность начать заготовленную речь. Преподнесла, можно сказать, на блюдечки: Я молниеносно пустился в рассуждение и разрекламировал программу медика, упомянув о налогах, внешней политике, экспорте, машинах в гараже, курицах на обед и первой помощи бедному старику фунту но был потрясен полным отсутствием заинтересованности с ее стороны. Ни одной новой складки не появилось на суровом каменистом плато ее лица. Она была похожа на тетю Агату, которая выслушивает оправдание мальчишки Вустера, разбившего крикетным мечом окно гостиной. Я решил нажать на нее, в смысле прижать к стенке. «Неужели вы не хотите, чтобы сократились налоги?» «Хочу» и чтобы наша внешняя политика пошла в гору? Разумеется. А экспорт увеличился в два раза, и фунт подбросило вверх. Не сомневаюсь, что хотите. В таком случае голосуйте за медика Уиншипа, кандидата, который стоя укормила власти, поведет Англию к процветанию и счастью и воскресит славную эпоху королевы Елизаветы. В своем выступлении я придерживался шпаргалки, заготовленной для меня дживсом. В ней было еще что-то полезное про «державный этот остров» и «сей новый рай земной», «второй Эдем». Но это вылетело у меня из головы. Примечание. Уильям Шекспир. Ричард II, акт II, сцена 1, Перевод Донского. «Согласитесь, что это было бы неплохо», — сказал я. «Секунды раньше мне бы и в голову не пришло, что ее сходство с тетей Агатой может еще усилиться» но теперь она добилась этого потрясающего результата у меня на глазах. Хмыкнув, если не фыркнув, она сказала следующее. «Молодой человек, не будьте идиотом, стоя укормила власти. Ха, если произойдёт чудо, и мистер Уиншип победит на выборах, а этого чуда не произойдёт, он будет скромным заднескамеечником, чей голос слышен в парламенте только когда требуется поддержать ораторов и собственной фракции репликами «правильно-правильно» или атаковать выступающих от оппозиции репликами ближе к делу. «И таким же парламентарием буду я», — продолжила она, «если выиграю выборы, что я твердо намерена сделать». Я моргнул. «Что-что вы сказали?» — вырвалось у меня. И она разъяснила мне сложившуюся ситуацию, или, как выражается Дживс, пролила свет. Вы, как я вижу, не слишком наблюдательны. Иначе вы обратили бы внимание, что Маркет Снотсбери сплошь оклеен плакатами «Голосуйте за Маккоркадейл». Хоть и в лоб, но доходчиво. Не скрою, это был удар, от которого я дрогнул как осина, если об осине можно так выразиться. Вустеры способны вынести многое, но всему же есть предел. Единственное, о чем я связно подумал, это о том, что вот надо же, как мне всегда не везет. Едва начав агитировать, я сходу налетел на соперничающего кандидата. А ведь займись Дживс домом номер один вместо дома номер два, он, пожалуй, убедил бы мамашу Маккоркадейл проголосовать против самой себя. Если бы Наполеона спросили, как ему удалось выбраться из Москвы, он бы, наверное, ответил не очень вразумительно. Вот и я тоже. Я не помнил, как очутился на крыльце, и нервы мои были в ужасном состоянии. Чтобы восстановить душевные силы, я зажег сигарету и закурил. Но тут меня понебратски окликнули, и я ощутил рядом с собой присутствие какого-то инородного тела. «Привет, старина Вустер», — сказал голос, и когда пелена тумана у меня перед глазами рассеялась, я увидел, что это Бингли. Я холодно взглянул на этого молодца. Зная, что это пятно народе людском живет в Маркетс-Нотсбери, я предвидел возможность нашей с ним встречи, и потому его появление меня нисколько не удивило. Но и не обрадовало. Потрясенный до глубины души встречей с Мак Коркадейл, я меньше всего был расположен беседовать с человеком, который поджигал дома и замахивался саблей на свою дойную корову. Он вел себя так же фамильярно, нахально, бесцеремонно, назойливо и непочтительно, как в клубе «Ганимед». По-приятельски хлопнул меня по спине и наверняка ткнул бы пальцем под ребра, приди это ему в голову. И не подумаешь, что когда-то в наших отношениях фигурировало холодное оружие. «Что поделываете в этих краях, голубок?» — спросил он. Я ответил, что гощу у своей тети миссис Траверс, которая живет неподалеку и он сказал, что знает этот дом, но не знаком со старушкой. «Я пару раз её видел. Такая краснощёкая бабуля. У неё довольно яркий румянец. Наверное, от повышенного кровяного давления. Или от того, что она много ездила на охоту. Мороз грубит кожу. В противоположность барменше. Она грубит клиенту». Если он надеялся рассмешить меня своей топорной шуткой, то просчитался. Я был холоден, как публика на дневном спектакле в будний день. И он продолжил. «Да, вполне возможно. У неё спортивный вид. Надолго вы приехали?» «Не знаю», — ответил я, «потому что продолжительность моих визитов к старой прародительнице всегда неизвестна. Всё зависит от того, когда она скажет мне выметаться. Вообще-то я здесь, чтобы агитировать избирателей за кандидата от консерваторов. Он мой приятель». Бингли присвистнул. Если раньше он был отвратительно веселым, то теперь стал отвратительно серьезным. Видно, спохватившись, он теперь все-таки ткнул меня пальцем под ребра. «Пустер, старина! Вы впустую тратите время. У него нет ни малейшего шанса!» «Ну да», — сказал я дрогнувшим голосом. «Конечно, это было всего-навсего личное мнение, но убежденность в его тоне на меня подействовала. Почему вы так думаете?» «Неважно, почему я так думаю». Можете мне поверить? Будьте благоразумны. Позвоните своему букмекеру и поставьте крупную сумму на МакКоркадейл. Не пожалеете. Еще придете и будете благодарить меня за подсказку со слезами». Во время этого формального обмена мнениями в устной форме по определению толкового словаря из библиотеки Дживса он, должно быть, нажал кнопку звонка, потому что в этот момент дверь отворилась, и я увидел свою знакомую горничную. Он быстро добавил «на глазах» и повернулся к ней. «Миссис Маккоркадейл дома, дорогуша?» спросил он и, получив утвердительный ответ, покинул меня. А я направился домой. Конечно, я должен был и дальше агитировать жителей Ривер-Роу, неся свое слово в дома под нечетными номерами, пока Джив занимался четными. Но сейчас я был не в духе. Я испытывал беспокойство. Кто-то скажет, если владеть такой лексикой, что, мол, прогнозист вроде человека-проща-бингли не заслуживает доверия. Но он говорил с такой убежденностью, будто где-то что-то проведал. И тут уж я не мог так легко отмахнуться. В глубоком раздумье я дошел до старого поместья и застал родительницу полулежащую в шезлонге, за разгадыванием кроссворда в газете «Обсервер».